Гглавва 2траи, которые мы не выбираем классификация страхов Существуют определенные виды страхов, которые влекут за собой множество проблем и меняют жизнь человека в худшую сторону. Мы не будем пользоваться сложной медицинской классификацией, которая уведет нас в глубины психиатрии А поговорим про наиболее понятные и распространенные страхи, которые в той или иной степени присутствуют у огромного количества людей. ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАХИ Я не устаю повторять, что мы все люди, испытывающие дисфункциональные страхи, нормальные. Страх может прийти к каждому, и наша общая задача – знать, как быстро, с первых же его проявлений, взять ситуацию под контроль. В подтверждение своих слов о нормальности тревожных фобий приведу статистику. Насколько распространены различные расстройства, связанные со страхами? В США, в этой стране, научились собирать наиболее точную и детальную статистику. По данным американской психиатрической ассоциации, с различными тревожными расстройствами сталкивается в своей жизни почти треть взрослого населения США. Из них 12% подвержены специфическим фобиям. 7% страдают от социофобии, страха социума. 3% регулярно сталкиваются с паническими атаками. 2,9% имеют агорафобию боязнь открытых пространств, открытых дверей и так далее. 2% подвержены генерализованному тревожному расстройству. И за этими цифрами стоят истории десятков миллионов человек только в США. Специфические фобии Кровь, лягушки, пауки Не будет преувеличением сказать, что у большинства из нас есть фобии, которые зачастую никак не мешают нам жить и реализовываться. В рамках таких фобий человек испытывает страх перед какими-то реальными объектами, например, перед собаками или насекомыми. «У меня есть подруга, которая неимоверно боится медуз. Настолько, что даже если их показывают по телевизору, она старается отвести взгляд от экрана. Другая моя близкая подруга боится лягушек, хотя лично я считаю их довольно милыми существами. Еще одна подруга смертельно боялась пауков. Когда я только начинал учиться краткосрочным методам психотерапии, я тестировал новые методики на ней. и мы получили потрясающий результат. В один прекрасный день она взяла в руки тарантула, и для нас обоих это была огромная победа. Также к специфическим фобиям можно отнести боязни авиаперелетов, страх высоты, одиночество, бедности и другие. Страхи ситуаций. Другой вид страхов – страхи ситуаций. Социофобия – боязнь беседы. Взаимодействие с другими людьми, негативные оценки со стороны окружающих, страх плохо выглядеть или совершить какие-то неконтролируемые действия, которые будут расценены другими людьми как странные и неадекватные. То есть это страх быть непринятым, отвергнутым. «Я кажусь людям глупым, веду себя по-дурацки и стыжусь этого». Социофобия – явление нередкое. И главной проблемой в этом случае является избегание, которое может приводить к самоизоляции. Человек в определенный момент сдается и перестает идти на свои дискомфортные ощущения. Начинает минимизировать возможность попасть в неприятную ситуацию. Сначала он старается избегать общения с незнакомыми людьми, потом с не самыми близкими друзьями и так далее. В результате его жизнь становится скучной и серой. что со временем может привести к депрессии. Плюс к этому социофобия способствует усилению других, напрямую не связанных с ней страхов, и высшая точка ее развития – избегание вплоть до полной самоизоляции от общества. В эпоху ковида обращение людей с социофобической симптоматикой стало значительно больше. Самоизоляция в этом очень помогла. С одной стороны, для социофоба это облегчение. Теперь необходимо избегать большого количества контактов с людьми по объективным причинам. С другой стороны, изоляция и депрессивные состояния, социальные страхи и опасения на этой почве расцвели буйным цветом. Агорофобия – боязнь попасть в места или ситуации, из которых будет сложно выбраться. Не будет возможности получить помощь, не получится справиться со страхом или паникой. Это страх скопления людей, открытых пространств. Сюда же в какой-то мере можно отнести страх публичных выступлений. Впрочем, его можно отнести частично и к социофобии. Типичные ситуации, в которых мои клиенты встречаются с такого рода страхом – нахождение в толпе или вне дома, в метро или другом виде транспорта, в очереди или на больших площадях. Страхи в отношении своего здоровья или тела Дисморфофобия проявляется таким образом. Человек считает, что у него есть определенный дефект, и это невероятно уродливо в представлении как окружающих, так и его самого. Человек находится во власти переживания о том, что этот дефект ужасен, заметен всем, что все вокруг обращают внимание на этот дефект, обсуждают его, или осуждают его обладателя. Такой страх может относиться практически к любой части тела. Люди переживают по поводу лишнего веса, формы носа, размера груди или формы икр. При этом окружающие часто не видят этой проблемы и не считают этого человека некрасивым, а дефект подчас объективно незначителен или вовсе отсутствует. Комплименты и попытки объяснить, что человек выглядит хорошо, игнорируются или воспринимаются как ложь или преувеличение. Лично я, например, отмечаю, что большинство моих клиентов с такой проблемой весьма привлекательные люди. По моему опыту, несмотря на позитивное движение, одним из самых распространенных страхов по-прежнему является страх поправиться и или иметь некрасивую фигуру. Причем у каждого человека представление о некрасивости фигуры свое. Многие, кстати, не думают, что в основе их переживаний лежит страх и не расценивают эту ситуацию как психологическую проблему. Людям кажется, что они сами по себе некрасивы, и это данность. Спутником дисморфофобии является пониженная самооценка, избегание общества из-за боязни быть осмеянным, социальная изоляция. Часто рука об руку с этой проблемой идет социофобия. Кстати, в международном классификаторе болезней МКБ-10 дисморфофобия считается под видом ипохондрического расстройства, о котором мы поговорим дальше. Дисморфофобия. А страх ли это? Есть ли в этом мире человек, который, глядя в зеркало, не нашел бы у себя ни одного недостатка? Вряд ли. Если бы не наша самокритика и желание себя улучшить, индустрия красоты и пластической хирургии перестала бы существовать. Поэтому, конечно же, недовольство собой далеко не всегда приводит к дисморфофобии. Но когда внутри этого недовольства поселяется страх, ситуация меняется. Чего именно боятся люди с дисморфофобией? Вот несколько реальных примеров. Выйти на пляж без футболки. потому что есть лишний вес. Человек живет у моря и испытывает такие неудобства уже 15 лет. Показаться в бассейне, потому что слишком белая кожа. Вот когда загорю, тогда и поплаваю. И это длится уже несколько лет, потому что кожа действительно белая, а нахождение на солнце приводит к ожогам. Смотреть на себя в зеркало, потому что это противно. Живот такой ужасный, что лучше подходить к зеркалу только в одежде. Заниматься сексом при свете, потому что партнер увидит мой живот. Приходится постоянно следить за позами, которые принимаешь, чтобы выглядеть стройнее. Носить одежду, которая нравится, но которая не скрывает несовершенство фигуры. Велик риск опозориться. Знакомиться с людьми, потому что кто будет общаться с такой страшненькой или таким страшненьким. И так далее. Такого рода переживания и страхи радикально ограничивают людей в их действиях, в выборе активностей. А значит, во многом и в счастье. Благо справиться с дисморфофобией возможно. Уменьшив страхи, связанные со своим телом, человек разрушит фундамент, на котором строилась эта проблема ипохондрия. Ипохондрическое расстройство. Еще одна проблема, связанная со страхами. которая усугубилась в эпоху коронавируса. Ипохондрия характеризуется тем, что человек не просто сомневается в своем здоровье, а со временем приобретает уверенность в том, что серьезно болен. Его беспокоит ощущения в теле, которые он воспринимает как симптомы опасной болезни. Поэтому он должен постоянно проверять свое здоровье, измерять температуру, давление и фиксировать прочие показатели. И это не уменьшает тревожность, которая серьезно отравляет жизнь. Ипохондрик начинает ходить по врачам, искать информацию в интернете и принимать всевозможные препараты. Люди с такими страхами часто сами назначают себе лекарства, что может негативно сказаться на здоровье. Ипохондрия является сильным ограничителем в жизни. Человек, страдающий ей. совершает навязчивые действия в стремлении убедиться в наличии или отсутствии болезней, а также проконтролировать, продиагностировать свое физическое здоровье. Одна моя клиентка, тревожная мама, очень беспокоилась о своем ребенке и проявляла эпохондрический тип поведения в отношении него. Однажды у ее маленького сына был сильный жар. Конечно, как любая мать, она сильно переживала по этому поводу. Когда ребенок выздоровел, тревога за его здоровье не уменьшилась. Чтобы убедиться, что с сыном все хорошо, и успокоить себя, мама каждый вечер проверяла рукой, есть ли у него температура. И поначалу это помогало ей успокоиться. Однако со временем женщина стала замечать, что это превращается в некую зависимость. При этом тревога даже после проверки температуры затихала сначала ненадолго, а потом и вовсе перестала уходить. Чем больше она проверяла, тем меньше получала успокоения. В следующих главах мы подробнее обсудим эту интересную особенность ипохондрического расстройства. И я опишу необычный трюк, с помощью которого помог своей клиентке решить эту проблему. В период коронавируса у психотерапевтов случился большой наплыв пациентов с ипохондрическими страхами. Вирус послужил триггером этого вида фобии. С одной стороны, ипохондрики во многом правы. Во время пандемии вполне оправдано избегать общения с людьми и самоизолироваться. Это действительно хороший способ обезопасить себя. Но с другой стороны, только представьте, как подпитали ипохондрию опасения о своем здоровье у множества людей по всему миру. Ситуация усугубляется тем, что никакая самоизоляция и регулярные тесты на отсутствие этой болезни не дадут ипохондрику стопроцентной гарантии здоровья. Завершая разговор о страхах, хочу еще раз подчеркнуть, что все описанные ранее фобии значительно снижают уровень комфорта и счастья в жизни человека, могут приводить к самоизоляции, а в сложных случаях – к депрессии. При дисморфофобии человек думает о своей уродливости, отказывается общаться, знакомиться с новыми людьми, искать партнера. «Кому я такой нужен?» «Умру в одиночестве». При социофобии ход мыслей и действий примерно такой же. «Я такой неуклюжий, говорю глупости, выгляжу по-идиотски, не буду больше ни с кем общаться». вследствие чего навык общения с людьми утрачивается, а избегание общества только усиливает тяжелые мысли, развивает тревожность и ведет в депрессию. Ипохондрия побуждает человека избегать хорошего времяпрепровождения. Он жертвует качеством жизни ради того, чтобы обрести спокойствие хотя бы на время. Жизнь отравляется постоянными тревогами о болезнях и навязчивым поведением, и попытками защитить свое здоровье. Ритуал как образ жизни. Обсессивно-компульсивное расстройство. Значимым критерием, который показывает, что страх дисфункционален, является его навязчивость. Навязчивые страхи и фобии преследуют человека, влияют на ход его мыслей, делают жизнь невыносимой. В этой связи мы не можем не упомянуть об обсессивно-компульсивном расстройстве, ОКР. Неврозе навязчивых состояний, для которого характерны навязчивые мысли, страхи, переживания. От латинского abscessio – одержимость идеей. И совершение ритуальных действий, которые принуждают страх на время отступить. От латинского compulsio – принуждение. Это могут быть как совершенно конкретные, так сказать, физические действия, так и мысленные, незаметные со стороны. Однако и те, и другие регулярно повторяются, отнимают у человека время и силы. Как это выглядит? Человек испытывает какой-то страх и находит некое действие, которое позволяет этот страх заглушить, забить, на время уничтожить или хотя бы уменьшить. Сначала такие ритуальные действия воспринимаются как спасение. «Трижды постучи по дереву, чтобы не сглазить будущий успех». «Посиди перед дорожкой, и путешествие пройдет хорошо». Знакомые истории. Такие ритуалы успокаивают, расслабляют, помогают сосредоточиться. Однако при навязчивых страхах успокаивающая сила ритуалов со временем слабеет, и повторять их приходится все чаще и в большем объеме. Чтобы понять, почему так происходит, вспомните, как наркозависимый должен постоянно повышать дозу. Чем дольше он употребляет наркотики, тем слабее они на него действуют. С ритуалами происходит то же самое. Чем больше поведенческие акты укрепляются, тем слабее становятся их действия. А значит, надо повторять их больше, сильнее, чаще, точнее, чтобы хоть на какое-то время прийти в состояние успокоения. Человек настолько подчиняет свою жизнь действиям, которые должны на время нейтрализовать страх. что вскоре эти действия становятся источником страданий. Ритуалы могут длиться по несколько часов в день, чем сильно изматывают человека. Вот пример мыслительных ритуалов. У одного моего клиента был сильный страх определенных чисел. Когда он видел их в номерах машин или даже когда часы на любом девайсе показывали эти числа, у него возникало сильное чувство тревоги и страха смерти. Для него эти числа были предвестниками несчастья. Чтобы уменьшить свои переживания, мой клиент вынужден был дожидаться того момента, когда машина скроются из виду, или числа на часах сменятся на другие. Сложность ситуации заключалась в том, что число было не одно. Это был диапазон чисел, которые шли подряд. Так что моему клиенту приходилось в течение нескольких минут смотреть на эти пугающие цифры. и ждать облегчения своих страданий. Как вы понимаете, эти цифры отображаются на часах каждый час, а повсеместное распространение часов на смартфонах, компьютерах и других устройствах не давало возможности избежать моему клиенту этого мучения. Другой пример УКР приводился в одном из выпусков моего подкаста. Я взял интервью у девушки, которая в деталях рассказала про свои ежедневные ритуалы. Чтобы одеться и выйти из дома, ей требуется много времени и сил, потому что на каждое действие уходит 10-15 минут. Например, чтобы надеть джинсы, нужно много раз застегнуть и расстегнуть молнию. И если вдруг это действие выполнено как-то неправильно, неточно, нужно повторить все сначала, иначе после выхода из дома может случиться что-то плохое. Также перед выходом нужно сколько-то раз подергать дверную ручку, и правильно посмотреть на себя в зеркало, выполнить все ритуалы в нужной последовательности. И только тогда на улице все будет хорошо, и ничего плохого не произойдет. Другой распространенный вид ритуалов – ходить только по плитке определенного цвета или ни в коем случае не наступать на бордюр, а перешагивать через него. Надо сказать, что такие небольшие ритуальчики появляются в поведении многих людей – и не обязательно означают наличие ОКР. Критерии выявления патологии – частота осуществления ритуалов и неспособность их нарушить, а при нарушении необходимость компенсировать другим ритуалом, например, постучать по дереву или сделать что-то, что нейтрализует тот вред, который был причинен этим нарушением. Таким образом, поведение становится настолько навязчивым, что полностью вытесняет нормальную жизнь. По сравнению с описанными ранее расстройствами, ОКР, на мой взгляд, является наиболее ограничивающим или даже инвалидизирующим. Еще один яркий и распространенный пример обсессивно-компульсивного расстройства – очень частая мытье рук с использованием, скажем так, серьезных обеззараживающих средств. В период коронавируса эта проблема особенно ярко проявила себя. Расстройство усиливается и поддерживается теми объективными мерами, к которым мы вынуждены прибегать. Обеззараживание рук, ношение масок и так далее. В таком случае по-настоящему необходимые меры становятся триггером усиления или даже проявления ОКР. Расстройство может базироваться не только на описанных ранее страхах. Нередко проявления ОКР провоцируют даже спонтанная мысль. Например, мать внезапно испытывает страх от того, что у нее промелькнула мысль «А вдруг я захочу убить своего ребенка?». Причем она, конечно, не собирается этого делать, но возникшая мысль настолько пугает ее, что запускает фобический механизм и укрепляет УКР. Тревога. Страх как привычка. Мы уже с вами немного поговорили о том, что отличает нормальный страх то есть страх, который возникает время от времени, от тревоги. При тревожности человек испытывает нервное напряжение длительно, день за днем, неделю за неделей. И, что особенно важно, тревога – это устойчивое эмоциональное состояние, при котором страх является подчас беспредметным чувством. Если обычный страх всегда конкретный, я боюсь пауков или собак, или ситуаций, когда вокруг много людей, то при тревоге присутствует постоянное ожидание надвигающегося несчастья. Человек может опасаться несчастного случая или заболевания у себя, родных и близких. Его мучают предчувствия, переживания и волнения. Кроме того, поводы для тревоги могут постоянно меняться. Тревожные мысли можно представить так. В этом мире много разных опасностей. и они готовы обрушиться на голову в любой момент. Если у вас есть родственники, склонные к тревожным состояниям, вероятнее всего вы заранее знаете, о чем будет следующий телефонный разговор. Это будут вопросы из серии «У тебя все в порядке?» «Точно? Ничего не болит?» «У тебя же спина! Тебе нельзя напрягаться!» Или «Почему ты не позвонил, когда пришел?» «Ты так поздно вернулся домой!» На улицах сейчас опасно, я волнуюсь. Так в легкой форме реализуется тревога. Через страх несчастья, какой-то катастрофы, которая всегда на пороге. Тревога зачастую сопровождается физиологическими реакциями, среди которых тахикардия, увеличение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, учащенные позывы к мочеиспусканию, мышечное напряжение вплоть до дрожи. Человек может ощущать дискомфорт в области сердца, головокружение, страдать от потливости. Тревожного человека также легко узнать по поведению. Он не может усидеть на месте. Его руки постоянно что-то перебирают. Нога постукивает по полу. Это двигательное беспокойство или повышенная двигательная активность. Как отличить патологическую тревожность от относительно нормальной? Тревога может быть эмоциональной реакцией на какое-то событие. В этом случае она будет кратковременной. Например, человек чуть не попал под машину, а потом целую неделю испытывает тревогу, когда переходит через дорогу или слышит гудки машин. В таком случае тревога оправдана произошедшим событием, и со временем она сходит на нет. Если же тревога долго не проходит, а причину ее выявить не получается, можно заподозрить расстройство. У вас может возникнуть закономерный вопрос. Долго – это сколько? По классификатору МКБ диагноз «генерализованное тревожное расстройство» ставится при условии, что симптомы тревожности, как психологические, так и физиологические, сохраняются на протяжении нескольких недель подряд. Важно заметить, что многие люди сживаются со своей тревогой настолько, что она буквально становится чертой характера. Если она сопровождает вас большую часть вашей жизни, действительно, намного проще признать «это моя особенность». Однако с тревогой можно справиться, и об этом важно помнить. Даже если человек не представляет, как жить без нее».